Незнакомка. Этот незаконченный рассказ – проба пера. Буквально одна из моих первых попыток что-то написать, что-то посерьезнее человека-гитариста, который не попал в этот сборник, потому что некоторым вещам лучше оставаться в аналах истории. Этот рассказ тоже бы стоило оставить где-то позади, но мне захотелось достать его из стола и сказать, «Не бойтесь творить, не все шаги мы делаем сразу». Дуло пистолета Берета-92 смотрело в лицо Джека Стоуна. Прогремел выстрел. Пуля, разрывая воздух, устремилась раскроить череп молодого человека в черной кожаной куртке. Джек не успел сделать и вздоха, как весь мир перед его голубыми глазами резко замер и потерял цвета. Кусочек свинца повис в воздухе в двух сантиметрах от намеченной цели. Дождь с крупными каплями барабанил по подоконнику, словно выстукивая какое-то сложное джазовое соло. Зазвенел будильник. Джек нехотя выбрался из-под одеяла, нащупал на журнальном столике смартфон. «Да замолчи ты, наконец!» — прорычал он, выключив сигнал. Небритый мужчина с темными волосами повернулся к окну. «Вот и погода против меня!» — проговорил он. Приведя себя в порядок, мужчина заварил кофе, чтобы завершить ритуал пробуждения. Рутинная работа похожа на религию. Нехотя начинаешь соблюдать завет, который сам же и составил. Джек просидел на кухне своей однокомнатной квартиры порядка десяти минут, уставившись в окно и наблюдая, как капли дождя вынуждают жителей раскрывать зонты. Мужчина накинул на себя черную кожаную куртку поверх пиджака и вышел из квартиры, устремившись прожить очередной серый день. Джек Стоун больше пяти лет проработал в рекламном агентстве Dream On в должности дизайнера. Будучи неплохим специалистом, он не стремился на повышение, заняв удобную для себя нишу, Некоторые люди стремятся стать незаметными, слиться с окружением. Джеку несколько раз предлагали повышение, но каждый раз он отказывался, ссылаясь на занятость. Не то чтобы он боялся ответственности, просто его все устраивало, и он не хотел ничего менять в своей жизни. Одним вечером, когда Джек Стон возвращался с работы, он заметил рыжеволосую девушку, садившуюся в такси. Позднее этот момент несколько раз повторялся в его голове, и все бы ничего, если бы она исчезла из его жизни, как воспоминание о красивой картине. Проблема была в том, что Джек начал регулярно замечать девушку, и каждый раз она тут же пропадала из виду. Когда утром он смотрел в окно, то иной раз мог уловить движение ее фигуры за углом улицы. Подобное происходило и на подъезде к работе, когда Джек проезжал парк. Девушка сидела на скамейке, но стоило ему на миг обернуться, как она тут же пропадала. «Ты словно призрак», — думал он. «Существуешь ли ты, женщина в черном, или это все плод моего воображения?» Для того, чтобы выяснить правду, а у людей бывает такое стремление, Джек попытался найти закономерность появления девушки для того, чтобы сблизиться с ней. Однако у него ничего не вышло. Ржеволосая дама была хаотична и появлялась, когда вздумается — Это было странно. Одно время Джек просто пытался забыть о ее существовании, не обращая внимания на появление девушки. Проснувшись в очередной день от звона будильника, мужчина задвинул жалюзи, чтобы не искушать судьбу, и пошел умываться. Посмотрев в квадратное зеркало, висевшее над умывальником, позади себя Джек увидел ее. Он испугался и резко обернулся, но никого не было. «Что за черт? Я схожу с ума?» – пробормотал он. К своему удивлению, мужчина услышал ответ. Приятный женский голос произнес. «Я мис Случайность. Твой последний шанс?» «Шанс на что?» – спросил Джек пустоту, но не услышал ответа. Собравшись с мыслями, мужчина в черной кожаной куртке и брюках отправился на работу. «Джек, ты выглядишь так, словно увидел призрака», – заметил коллега Джека. «Может и так, Барри, может и так», – ответил Джек. «Ты меня пугаешь». все нормально по крайней мере круги в графическом редакторе я нарисовать все еще могу не беспокойся джек работал в офисе за своим компьютером отрисовывал очередной баннер когда он начал работать с надписями то обнаружил что после мигающей вертикальной линии появляется текст сперва он подумал что что то случилось с клавиатурой пока буквы не собрались в осмысленную фразу ты скоро умрешь джек с любовью мисс случайность Увидев надпись, Джек побледнел еще больше, испытав сильный приступ страха. Он не понимал, что происходит и почему эта женщина начала его преследовать. В дальнейшем день прошел без приключений, однако чувство паранойи начало преобладать над другими. Возвращаясь домой по привычному маршруту, Джек начал осторожно осматриваться, всюду ища возможную угрозу. Дом, работа, дом и всевозможные послания о смерти отраживалось и незнакомки. И было непонятно, то ли она пытается предупредить его, то ли угрожает».